Глава 53. Как Финиас перенес удар? Когда Финиас получил письмо леди Лоры Кеннеди, он сидел в своей великолепной квартире в колониальном департаменте. Она была великолепна в сравнении с той квартирой, которую он так долго занимал в доме Бонса. Комната была большая, квадратная, и имела три окна на Сент-Джемский парк. В ней стояли два очень покойных кресла и диван. Стол, за которым он сидел, был из красного дерева и заставлен всеми возможными удобными вещами для письма. Он стоял около окна, так что Финиас мог сидеть и смотреть в парк. Был также большой круглый стол, покрытый книгами и газетами. Стены комнаты сияли ландкратами всех колоний. Была еще маленькая комнатка, в которой он мог чесать волосы и мыть руки, а в смежной комнате сидел или должен был сидеть, потому что он часто находился в отсутствии к досаде Финиаса, его секретарь, племянник графа. Все это было очень великолепно. Часто он осматривался кругом, думая о своей старой спальной в Килало о своей коморке в университете, о скромной квартире у Бенса. Он говорил себе, что все это очень великолепно. Он удивлялся, как такое великолепие досталось ему. Письмо из Шотландии было принесено к нему в то время, когда он сидел за письменным столом с кучей бумаг перед собой, в которых рассуждалось о железной дороге от Галифакса к подножию скалистых гор, Ему поручено было рассмотреть это дело, а потом рассудить с своим начальником, лордом Кентрипом, выгодно ли правительству дать компании взаймы пять миллионов на эту железную дорогу. Дело это было важно и нравилось ему. Когда ему принесли письмо леди Лоры, он прочел его, отложил и воротился к своим ландкартам, Написал машинально после того, как получил это известие. Лошадь проскачет несколько шагов после того, как будет разбита ее спина. Так было и с Финеасом Финном. Спина его была разбита, но все-таки он проскакал шага два. Но в голове его вертелись слова. «Я сочла за лучшее немедленно уведомить вас». Стало быть, все кончено. Игра разыграна, и все его победы ничего для него не значили. Он просидел с час в своей великолепной комнате, думая об этом. Теперь он вовсе не заботился о колониях, Он расстался бы со всеми колониями, принадлежащими Великобритании, чтобы получить руку Вайоле Эффингам. Теперь в эту минуту он говорил себе с ругательствами, что он никого не любил так, как Вайоле Эффингам. Брак этот во многом был так приятен. Я был бы несправедлив к моему герою, если б сказал, что горесть его происходила более от того, что он лишился богатой наследницы. Он никогда не подумал бы жениться на Вайлет Эффингам, если б не полюбил ее. Но кроме этой любви, партия эта во всех отношениях казалась выгодна. Если б мисс Эффингам сделалась его женой, и Ло и Бернс тотчас бы зажали себе рот, Монг был бы в доме его дружеским гостем, и он стал бы в родстве с перами. Место в парламенте сделалось бы для него приличным местом. Он играл в большую игру, но до сих пор с большим успехом, с таким удивительным успехом, что ему казалось, что ему недоставало только руки Вайолетта, Фингам для полного счастья, и состояние Вайолетта для того, чтобы поддержать его положение. И это также казалось к нему близко. Конечно, его богиня отказала ему, но без презрения. Даже леди Лора находила вероятным этот брак. Все почти слышали о дуэли, и все улыбались, как будто думая, что в настоящей битве Финиас останется победителем, что счастливый пистолет находился в его руках. Никому не приходило в голову предполагать, насколько он мог видеть, что он выходит из своей сферы, желая жениться на Вайоле Фингам. Нет, он положится на свое счастье. «Будет настаивать и успеет!» Таково было его намерение в это самое утро. И вдруг это письмо разбило его в прах. Были минуты, когда он уверял себя, что он не верит этому письму. Может быть, Вайолет принудили принять предложение этого горячего человека посредством горячего влияния, или, может быть, Вайолет не дала слова, а Чилтерн просто это вообразил. А если б даже и дала? Разве женщины не переменяют своего намерения? Следует настаивать до конца. Но даже когда эти мысли толпились в голове его, он знал, он знал хорошо в эту самую минуту, что спина его была разбита. Кто-то вошел зажечь свечи и опустить шторы, и когда он посмотрел на часы, то увидел, что уже шестой час. Он был приглашен на обед к мадам Гёслер в восемь часов и почти решился послать к ней извиниться. Мадам Макс рассердится, так как она особенно заботится о своих обедах, «Но какое ему теперь дело до гнева, мадам Макс?» А между тем, только в это утро он поздравлял себя, между прочим, успехами с ее расположением и внутренне смеялся над своей изменой Валя Теффинга. Он взял лист почтовой бумаги и написал к мадам Гёслер, что известия из провинции делают для него невозможным быть у нее сегодня. Но он не послал этого письма. В половине шестого он отворил дверь комнаты своего секретаря и нашел молодого человека, спящего с сигарой во рту. «Эй, Чарльз!» — сказал он. «Сейчас!» Чарльз Стэндиш был двоюродный брат леди Лоры и служил в департаменте, прежде чем Финиас вступил в него. Он был большой фаворит своей кузины и сделался секретарем Финиаса. «Я здесь!» — сказал Чарльз Стэндиш вставая и отряхиваясь. «Я ухожу. Завяжите эти бумаги, как они лежат. Я буду здесь завтра рано утром, но мне вы не нужны до двенадцати. Прощайте, Чарльз!» «Та-та-та-та-та!» — -та -та -та -та! сказал секретарь, который любил своего начальника, но был не очень почтителен, исключая экстренных случаев. Финиас пошел пешком через парк и дорогою вполне сознавал, что спина его разбита. Она была разбита. И ему казалось теперь, что он не может уже сделаться атласом и носить тяжесть света на своих плечах. Он совершенно забыл о своей прежней страсти к леди Лоре, как будто она никогда не существовала, и считал себя образцом постоянства, как человек, который любил, может быть, неблагоразумно, но сильно, и который должен теперь подвергнуться живой смерти. Он возненавидел парламент, возненавидел колониальный департамент, возненавидел своего приятеля Монка, а особенно возненавидел мадам Гёслер. О лорде Чилтерне он думал, что он насильственно завладел предметом его любви — «Он еще это разберет!» «Да каковы бы ни были последствия, он это разберет!» Проходя мимо клуба Атенеум, он увидал своего начальника лорда Кентрипа, разговаривавшего с каким-то епископом. Финиасу хотелось бы пройти неприметно, если бы это было возможно, но лорд Кентрип тотчас к нему приступил. «Я вас записал здесь!» — сказал его сиятельство. «К чему это?» — сказал Финиас, который в эту минуту был глубоко равнодушен ко всем лондонским клубам. «Это ничему не повредит. Со временем вы будете приняты, а если вы вступите в министерство, вас примут тотчас». «В министерство?» — воскликнул Финиас. Но лорд Кентри принял тон его голоса за смирение, и не подозревал того глубокого равнодушия ко всем министерским почестям, которое Финиас намеревался выразить. «Кстати», — сказал лорд Кентри, взяв под руку своего помощника, «мне хотелось поговорить с вами о гарантиях». И государственный секретарь продолжал толковать о железной дороге к скалистым горам, а Финиас усиливался перенести боль от разбитой спины. Он принужден был сказать что-нибудь о гарантиях, о железной дороге, а особенно о затруднениях, которые должны встретиться. Но во все время Финиас думал о том, что он сделает с лордом Чилтерном, когда с ним встретится. Не может ли он схватить его за горло и задушить? Финиас воротился домой, и, просидев час у камина, оделся к обеду и пошел к мадам Гёслер. Теперь он был рад, что не послал к ней письмо с извинением. Человек должен жить, даже если его сердце разбито. А живя, он должен обедать. Мадам Гёслер любила давать маленькие обеды в этот период года, прежде чем Лондон наполнится. Число приглашаемых ею гостей редко превышало семь или восемь человек, и она всегда очень смиренно говорила об этих обедах. Она не посылала пригласительных билетов. Она предпочитала приглашать запросто. «Любезный мистер Джонс, мистер Смит будет у меня сказать свое мнение о Хересе во вторник. Не приедете ли вы ко мне сказать?» «Вы, наверное, знаете столько же». Потом у нее было изученное отсутствие всякой церемонии. Блюд было немного, но все знали, что мадам Гёсслер давала очень хорошие обеды. Финиас Финн начинал листить себя мыслью, что он знает толк в обедах, и слышал, что с супами, которые подаются на обедах мадам Гёсслер, не могут сравниться никакие другие в Лондоне. Но теперь он не заботился ни о каких супах и медленно поднимался на лестницу мадам Гёслер. Относительно обедов мадам Гёслер предстояло одно затруднение. Она должна была или приглашать дам, или не приглашать. В последнем была большая привлекательность — но она знала хорошо, что если она это сделает, то она должна отказаться совсем от дамского общества и навсегда. Она мало заботилась о женском обществе, но знала хорошо, что общество мужчин без женщин будет не такого, какого она желала. Она знала также, что приглашать к себе женщин незамечательных ни по характеру, ни по положению, ни по дарованиям все равно, что совсем не приглашать. Таким образом, было затруднение большое. Но постепенно это сделалось. Ее благоразумие равнялось ее уму, и даже люди подозрительные осознавались, что не могут приметить ничего дурного. Когда леди Гленкора Пализер раз обедала у мадам Гёслер, Хозяйка сказала себе, что теперь она не боится того, что будут говорить подозрительные люди. Герцог Омниум почти обещал приехать. Если бы она могла угостить обедом герцога Омниума, тогда она достигла бы всего. Но герцога Омниума не было на этот раз. В это время герцога Омниума, разумеется, не было в Лондоне, Но лорд Фауни был тут. Наш старый приятель Лоренс Фит который оставил свое место в колониальном департаменте, были мистер и мистрис Бонтин. Вместе с нашим героем это было все общество. Никто не сомневался ни минуты, какому источнику Бонтин был обязан этим обедом. Миссис Бонтин была хороша собой. Могла разговаривать, была достаточно прилично и не хуже всякой другой женщины могла способствовать к тому, чтобы мадам Гаслер стала в обществе на хорошей ноге. Мужчины не оставались у мадам Геслер за обедом после ухода дам, так что обе женщины не могли надоесть друг другу. Мистрис Бонтин понимала очень хорошо, что ее приглашают не для того, чтобы разговаривать с хозяйкой, и была готова, как всякая другая женщина, быть любезной с мужчинами, которых она встречала за столом, мадам Гёслер. Таким образом, мистер и мистер Бонтин довольно часто обедали в парковом переулке. «Теперь нам остается только ожидать этого ужасного человека Фиджибана», сказала мадам Гёслер, здоровая с Финясом. «Он всегда опаздывает». «Какой удар для меня», — сказал Финиас. «Нет, вы всегда приходите вовремя. Но есть граница, за которую вовремя кончается, а постыдное опаздывание тотчас начинается. Но вот он». Когда Лоренс Фиджибан вошел в комнату, мадам Гёстлер позвонила и велела подавать обед. Финиас сидел между хозяйкой и Бонтином, а лорд Фауни по другую сторону мадам Гёслер. Только что сели за стол, как кто-то сказал, что лорд Брентфорд примирился с сыном. Финиас знал, что этого еще быть не могло. Оно действительно так и было, хотя отец уже получил письмо сына. Но Финиас не хотел ничего говорить о лорде Чилтерне. «Как это странно!» — сказала мадам Гёслер, «что у вас в Англии отцы так часто ссорятся с сыновьями». «Скажите лучше, как часто в Англии сыновья ссорятся с отцами», сказал лорд Фауни, который был известен своим уважением к Пятой заповеди. «Это все происходит от мое радство?» И первородство и старинных английских предрассудков, продолжала мадам Гёслер. Кажется, вы дружны с лордом Чилтерном, мистер Финн. Они оба мои друзья, сказал Финиас. Ах да, но вы, вы с лордом Чилтерном когда-то. Сделали что-то странное. Кажется, была какая-то тайна. Теперь это уже не тайна, сказал Фиджибан. Это было насчет одной дамы. Не так ли? Шепнула мистрис Бонтин своему соседу. Я ничего не могу сказать об этом, сказал Фиджибан. «Но не сомневаюсь, что Финиас вам расскажет». «Я не верю этому, лорде Брэнфорде», — сказал Бонтин. «Я знаю, что Чилтерн был в Лофлинтере три дня тому назад, а вчера был в Лондоне проездом в то место, где он охотится. Граф, в Сольсби? Чилтерн поехал бы в Сольсби, если бы это была правда». «Это все зависит от того, выйдет ли за него мисс Эффингам», сказала миссис Бонтин, смотря на Финиаса. Так как за столом было два обожателя Вайолет Эффингам, то разговор становился неприятно личным. Причина дуэли в Бланкенберге была известна почти всем, а ухаживание лорда Фауни также видели все. Он теперь мог бы держать себя лучше, чем Финиас, даже если бы он был влюблен не менее его, потому что он не знал еще роковую истину. Но он не мог выслушать равнодушно слова мистрис Бонтин. «Можно бы пожалеть о всякой девушке, которая сделала бы это!» — сказал он. «Чильтерн — последний человек на свете, которому я пожелал бы верить счастье!» «Дорогой мне женщины!» «Чильтерн — очень хороший человек», — сказал Лоренс Фиджибан. «Немножко сумасброден», — сказала миссис Бонтин. «И у него никогда нет ни шиллинга в кармане», — прибавил ее муж. «Я считаю его просто сумасшедшим», — сказал лорд Фауни. «Я так желала бы познакомиться с ним», — сказала мадам Гёслер. «Я люблю сумасшедших и тех, у кого нет ни шиллинга в кармане, и немножко сумасбродных. Не можете ли вы привести его ко мне, мистер Финн?» Финиас не знал, что ему сказать и как раскрыть рот, чтобы не выказать своего огорчения. «Я буду очень рад пригласить его», «Если вы желаете», — сказал он, как будто этот вопрос был сделан серьезно. «Но я теперь не так часто, как прежде, вижусь с лордом Чильтерном». «Вы не верите, что Вайолет Эффингам приняла его предложение?» — спросила миссис Бонтин. Он помолчал с минуту, а потом ответил глубоко торжественным голосом, Серьезностью, которую не в состоянии был преодолеть, она приняла. «Вам это известно?» — спросила мадам Гёслер. «Да, мне это известно». Если б кто-нибудь сказал ему заранее, что он объявит об этом во все услышания за столом мадам Гёслер, он сказал бы, что это невозможно. Он сказал бы, что ничто не заставит его говорить о вайле Фингам в настоящем расположении его духа, и что он отрезал бы скорее язык, чем заговорил бы о ней, как о невесте своего соперника. А теперь он объявил всю правду о своем несчастье, о своей неудаче. Ему хорошо было известно, что все присутствующие знали, почему он дрался на дуэли в Бланкенберге. Все, может быть, только за исключением лорда Фауни. Он чувствовал, что, сообщая это известие лорде Чилтерне, он покраснел до ушей, и что голос его был странен. Но когда ему был сделан прямой вопрос, он не мог не ответить прямо. Он намеревался ответить какой-нибудь двусмысленностью или шуткой, Но это ему не удалось. В эту минуту он был способен сказать только правду. «Я этому не верю», — сказал лорд Фауни, который также забылся. «А я верю, если это говорит мистер Финн», — сказала миссис Бонтин, которой нравилось замешательство, возбужденное ею. «Но кто мог сказать вам, Финн?» — спросил Бонтин его сестра, леди Лора. «Стало быть, это должно быть справедливо», сказала мадам Гёслер. «Это совершенно невозможно», сказал лорд Фауни. «Мне кажется, я могу сказать, что это невозможно. А если это правда, то это самое постыдное дело. Все ее состояние будет промотано». Лорд Фауни, делая свое предположение, выказал себя необыкновенно щедрым относительно брачного контракта. Несколько минут после этого Финиас не сказал ни слова, и разговор вообще был не так жив и интересен, как это обыкновенно бывало на обедах мадам Гёслер. Мадам Гёслер сама совершенно понимала положение нашего героя, Она не поощрила бы вопросов Вайолета Фингам, если бы думала, что они доведут до подобного результата. И теперь она старалась завести другой разговор. Наконец ей это удалось, и через несколько времени Финиас был способен разговаривать. Он выпил три рюмки вина и пустился в политику, воспользовавшись первым удобным случаем противоречить лорду Фауни, Лоренс Фиджибан, разумеется, был того мнения, что министерство долго не останется. После того, как он оставил министерство, министры наделали ужасных ошибок, и он говорил о них так, как мог бы говорить о них враг. «Однако, Фиц, сказал Бонтин, — вы прежде так твердо поддерживали министров. Могу уверить вас» то теперь я понял мое заблуждение», — отвечал Лоренс. «Я всегда примечаю», — сказала мадам Гёслер, «что когда вы, господа, подадите в отставку, что обыкновенно делаете по самым пустым причинам, вы становитесь самыми горькими врагами. Да, я начинаю понимать, каким образом идет политика в Англии». Все это было довольно неприятно для Лоренса Фиджибена, но он был светский человек и перенес это лучше, чем Финиас, свое поражение. Вообще обед не удался, и мадам Гаслер это понимала. Лорд Фауни, после того, как Финиас опровергнул его мнение, почти не раскрывал рта, сам Финиас говорил слишком много и слишком громко, А мистес Бонтин, которой хотелось льстить лорду Фауни, противоречила Финиасу. Я сделала ошибку, говорила впоследствии мадам Гаслер, пригласив четырех членов парламента, занимавших места в министерстве. Теперь я никогда не буду приглашать двух членов парламента за один раз. Она это сказала мистерс Бонтин. «Милая, мадам Макс», — отвечала мистерс Бонтин, «вы не должны только приглашать двух претендентов на руку одной молодой девицы». В гостиной мадам Гёслер успела остаться на три минуты одна с Финеасом Финном. «Итак, это правду вы сказали, друг мой?» — спросила она. Голос ее был жалобен и нежен. Глаза выражали сочувствие. Финиас почти чувствовал, что если бы они были совсем одни, он мог бы рассказать ей все и плакать у ее ног. «Да», — сказал он, — «это правда». «Я никогда в этом не сомневалась после того, как сказали вы. Могу я осмелиться сказать, что я желала бы, чтобы было совсем иначе?» «Теперь слишком поздно, мадам Гёслер. Разумеется, мужчина дурак, когда он обнаруживает свои чувства в таком отношении. Дело в том, что я услыхал об этом перед тем, как собирался сюда, и хотел было послать к вам извиниться. Я жалею, зачем этого не сделал». «Не говорите этого, мистер Финн. Я представил из себя такого осла». «По моему мнению, вы держали себя так, как это делает вам честь. Но если бы я осмелилась подать вам совет, я сказала бы, чтобы вы не говорили об этом деле таким образом, как будто оно лично касалось вас. В нынешнем свете бесславно только одно — признаваться в своей неудаче». «А я потерпел неудачу». «Но вы не должны в этом сознаваться, мистер Финн. Я знаю, что мне не следовало говорить это вам, напротив. Я глубоко обязан вам. Теперь я уйду, мадам Гёслер, так как не желаю выйти вместе с лордом Фауни. Но вы скоро будете у меня». Финиас обещал и чувствовал делая это обещание, что он будет иметь случай поговорить о своей любви с своей новой приятельницей, не стыдясь уже своей неудачи. Лоуренс Фиджибан ушел вместе с Финиасом, а Бонтин, отослав жену домой одну, пошел в клуб с лордом Фауни. Лорд Фауни, очевидно, сердился на Финиаса, а Бонтин не любил молодого помощника государственного секретаря никогда не случалось мне встречаться с таким тщеславным самохвалом сказал бонтин монк и многие другие совсем его избаловали я не верю тому что он говорил о лорде чилтерне отвечал лорд фауни насчет его женить бы на мисс Эффингам было бы постыдно гнусно пожертвовать этой девушкой продолжал лорд фауни «Подумайте только!» Человек этот все промотал. «Пьяница!» «И я не верю, чтобы он примирился с отцом!» «Верно, леди Лора Кеннеди, говоря, это имела какую-нибудь цель!» «Может быть, это выдумка финна», — сказал Бонтин. «Ирландцы на это мастера!» «Такой запальчивый человек, что никто не может справиться с ним!» Сказал лорд Фауни, думая о Чильтерне. «И так нелепо самонадеян!» — подтвердил Бонтин, думая о Финиасе. «Человек, никогда ничего не сделавший со всеми своими преимуществами в свете, и никогда не сделает!» «Он недолго останется на своем месте», — сказал Бонтин. «О ком вы говорите?» «О Финиасе Финне». «А, о, о мистере Финне...» а я говорил о лорде Чилтерне. Я нахожу, что Финн человек хороший и неоспоримо даровит. Говорят, Кентри ужасно его любит. Он пойдет очень хорошо, но я ни слову не верю из того, что он говорил о лорде Чилтерне». Тут Бонтин почувствовал, что он промахнулся и оставил лорда Фауни одного.